Нет в его труде и четкой оценки агрессивной политики ордена меченосцев и поддерживавших его европейских держав и папской курии. Эта тема вообще не получила должной разработки в досоветской историографии. Очерки истории СССР. Период феодализма. 9-15 века. Часть 1. 9-13 века. Страница 760-768-я. Шаскольский. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-XIII веках. Ленинград, 1978 год. Несколько подробнее этот вопрос рассматривается автором в следующем томе. Научное значение истории России с древнейших времен. Соловьев впервые основательно и подробно изучил события первого этапа периода феодальной раздробленности. Это был шаг вперед, ибо Карамзин считал, что битвы нашего удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума, что сей предмет не богат ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца». Карамзин. История государства российского. Книга 1 Санкт-Петербург. 1842 год. Страница 10. В труде Соловьева глубоко анализировались данные источников для доказательства принятой им закономерности. Его труд хронологически углубил историю России. Это закономерное явление в развитии исторической науки. Если раньше Карамзин и его школа считали, что подлинная история России начинается с Ивана III, то Соловьев, хотя и отдал дань этой точки зрения, все же избрал объектом изучения и историю России XI-XIV веков. Кроме того, в труде Соловьева немало ценных изысканий по генеалогии князей, по истории борьбы за киевскую землю, по исторической географии. Автор увидел перемены в русском обществе XII века в сравнении с более ранним периодом и старался их объяснить, открыв путь последующим исследованиям Ключевского и Преснякова. Настоящие комментарии были написаны известным советским историком Пашуто 1918-1983 годы в середине 50-х годов. За три десятилетия, которые прошли с тех пор, появилось много новых исторических, источниковедческих и историографических исследований. Продолжалось и изучение научного наследия Соловьева, к оценке которого советские историки подходят с позиции историзма, подчеркивая то новое, прогрессивное, что внес Соловьев в историческую науку и что послужило ее дальнейшему развитию. Все это сделало необходимым внесение в текст комментариев некоторых дополнений и уточнений. Конец книги. Читал Евгений Терновский.